Глава 39. Когда мы прибыли в ЗАГС, мне захотелось срочно куда-нибудь убежать. И ведь это еще не все гости. Основная часть прибудет непосредственно в ресторан. Но этих, примерно 20 человек, мне хватало с лихвой. Фотограф, который снимал Сашку, уже отчалил домой и теперь всех фотографировал один Андрей. И было у меня предчувствие что Ксюши на этих снимках будет чуть ли не больше, чем меня и Лебедева. К моменту, когда нас позвали в торжественный зал, я была готова потерять сознание. И от усталости, и от бесконечных улыбок. Но самое главное, есть я уже хотела так, чтобы была готова откусить кусок от собственного жениха. Но удивительно, голод оказывается помогать утихомирить волнение. И когда мы шагнули в торжественный зал, мне уже все было фиолетово. Только бы поскорее выйти отсюда и что-нибудь съесть. Неплохо бы еще платье снять и лечь на кровать, задрав ноги. Но об этом лучше пока не думать. Мы вошли в зал под марш Мендельсона, как положено. Свидетели Ксюшка и Виталик встали рядом, остальные расположились на стульчиках сзади. И меня в тот момент, когда марш стих и находящаяся перед нами Слебедевым тетенька с, с одухотворенным лицом начала не менее одухотворенно что-то вещать, Пробил такой хохот. Я затряслась, сжимая Сашкину руку, уткнулась глазами в пол, чувствуя, как в них вскипают слезы, и изо всех сил старалась не заржать, представляя, как перебираю гречку. Полную кастрюлю очень мусорной гречки. Лебедев нежно погладил мои пальцы, и стало легче. А тётенька, между тем, к моему облегчению уже заканчивала свою торжественную речь, и приглашала нас расписаться в каких-то листочках. Я из-за слез даже толком их не рассмотрела. Обменялись кольцами, она выдала свидетельство о заключении брака и, важно, провозгласила. «Объявляю вас мужем и женой!» А теперь жених может поцеловать невесту. «Давайте лучше в ресторан быстрее поедем», хотела сказать я, но не успела. Сашка нежно, но настойчиво повернул меня лицом к себе, обнял и поцеловал под показавшиеся мне оглушительными аплодисменты окружающих. «Замужем». «Я замужем?» А Лебедев, между тем, останавливаться не собирался. Гладил меня по спине, пристойно, конечно, но все таки гладил. И так впивался в губы, словно безумно соскучился и теперь не может оторваться от своей невесты. Отличный спектакль. Только вот с моей стороны это спектаклем не было. Я почти потеряла сознание в его руках. Так жарко и сладко мне было. Если бы не Сашка, сжавший меня в объятиях, я бы, наверное, точно позорно грохнулась на пол. «Поздравляю, Стась», — шепнул Лебедев, наконец отпуская мои губы. Только губы, но вся остальная я оставалась в его руках. «Ты теперь моя жена. Будешь меня слушаться?» «Да», — ответила я, чуть дрожа. «Конечно, Саш». «Прекрасно». Улыбнулся он и вновь поцеловал меня. Длился этот поцелуй, правда, недолго. Совсем рядом вдруг раздался громкий голос Лебедева-старшего. Все, все, хватит! Ты же ее сейчас проглотишь, сынок!» «Да и пусть глотает!» «И в ресторан пора уже!» А вот это уже причина повесомее. «Хорошо», — вздохнул Сашка, отрываясь от меня. «В ресторан так в ресторан! Кушать и правда хочется!» «Очень!» — пискнула я и мой. Теперь уже муж засмеялся. Вообще-то до ресторана мы планировали устроить фотосессию в сквере рядом с ЗАГСом. Он был хоть и маленький, но вполне себе живописный, да и погода хорошая. Но из-за всеобщего голода фотосессию решили сократить и потратили на нее не больше двадцати минут. При этом фотографировались в основном мы с Лебедевым, ну и ближайшие родственники, и свидетели, конечно. Хотя, судя по улыбке Ксюши, она предпочитала бы не находиться рядом с Виталиком ни за какие ковришки. Всем прочим, конечно, казалось, что все хорошо, но я знала эту ее улыбку. Она всегда так улыбалась, когда чувствовала дискомфорт. А потом мы, наконец, поехали в ресторан, и я находилась теперь уже не в отдельной машине с родителями, а вместе с Сашкой. И за рулем был, к моему сожалению, Алексей Михайлович. Я предпочла бы стороннего водителя, хоть расслабилась бы. А так Лебедев-младший опять обнял меня, прижал к себе и начал тыкаться носом мне в шею. Я хихикнула. «Саш, щекотно!» «Терпи, казак, атаманом будешь!» фыркнул с водительского места мой. «Теперь уже свекр. Еще немного до ночи подождать осталось!» «Хотя с учетом того, насколько вы сегодня укатаетесь, вряд ли у тебя будут силы на постельные подвиги». «Блин, вот Сашка весь в отца!» «Вот весь!» «Будут!» — почти промурлыкал Лебедев, целуя меня в то место, где шея переходит в плечо. «У меня на все будут силы!» «Это угроза?» — пробурчала я, пытаясь не стонать и не вздыхать от удовольствия. «А то я уже боюсь!» «Правильно!» «Бойся!» — чувственно и угрожающе прошептал Сашка мне на ухо. И между ног все сжалось. «Блин, Стася! Играет он, играет! Не нужно так реагировать!» «А подружка-то ваша, Ксюша, не замужем еще? спросил Алексей Михайлович, и отвечать пришлось мне. Лебедев-младший был занят, целовал мою шею. «Нет, не замужем». Свекр хмыкнул с иронией покосившись на нас в зеркале заднего вида. «Это Виталик рядом с ней так и вьётся, но она не в восторге». Я пробормотала что-то невнятное. «А жаль, его родители тоже давно мечтают о внуках». Услышав это заветное слово, Сашка наконец перестал меня обцеловывать. «Папа, Виталик сам разберется, без помощи родителей». «Как ты?» — хмыкнул Алексей Михайлович. И мне почему-то послышался в этом вопросе какой-то намек. «Как я?» — кивнул Сашка. «А что, я разве плохо сам разобрался?» «Прекрасно, сын. Прекрасно».